Глава 8. Связь между кишечником и энергией. Эпиграф. Всякая болезнь начинается в кишечнике. Гиппократ. Ваш микробиом представляет собой сообщество микроорганизмов, живущих внутри вас. Больше всего их в толстой кишке. Основную часть этих микроорганизмов составляют бактерии, но присутствуют и грибки, вирусы и прочие микробы. Микробиом участвует во многих процессах жизнедеятельности – в пищеварении, поддержании иммунитета, балансе уровня сахара в крови, выработке гормонов, обмене веществ и метаболической приспосабливаемости и во многом другом. На самом деле микробиом имеет отношение ко всем важным процессам, происходящим внутри вас. Все эти микроорганизмы живут в симбиозе с вами. Они поддерживают ваше здоровье, а вы им взамен даете возможность жить и размножаться. Внутри вас живут и болезнетворные микробы. Совсем без них нельзя, но избыточный рост их популяции может привести к возникновению ряда заболеваний. Именно из-за них появляются воспаления, проблемы с пищеварением, кожей, настроением, нарушение метаболизма, баланс уровня сахара в крови, гормонального фона и прочие неприятности. Но у меня для вас есть хорошие новости. Если вы едите пищу, богатую питательными веществами, полифенолами и клетчаткой, то количество ваших полезных микробов станет расти, и они будут держать под контролем плохих микробов. В то же время употребление вредной пищи, перенасыщенной сахаром, растительными маслами и рафинированными углеводами приводит к интенсивному размножению болезнетворных микроорганизмов, из-за которых возникает воспаление. Так вот, у меня к вам вопрос. Каких микробов вы хотите кормить? Микробиом влияет на несколько ключевых процессов обмена веществ вашего организма, Одним из них является метаболизм глюкозы. Исследования показали, что изменение уровня сахара в крови тесно связано с переменами в микробиоме. Микроорганизмы кишечника принимают участие в секреции инсулина, выработке короткоцепочных жирных кислот и регуляции жировой ткани. Все эти процессы оказывают воздействие на гликемический контроль. Эти микробы также отвечают за ваш аппетит, получение энергии из пищи депонирование жира в печени, перистальтику кишечника и липидный обмен. Помимо всего прочего, микробиому кишечника подвластны факторы, от которых зависит митохондриальный метаболизм, зарождение новых митохондрий и выведение из организма нефункционирующих. Например, когда вы едите гранаты, ягоды, орехи, содержащие полифенолы, в частности элаготанины и эллаговую кислоту, ваш микробиом перерабатывает их в уролитин А. Эта молекула улучшает функционирование митохондрий, снижает воспаление и ускоряет митофагию — процесс избавления от ненужных батареек, чей заряд иссяк полностью, что способствует улучшению здоровья ваших клеток. Проблемы в перекрестном взаимодействии между вашими митохондриями и микробиомом могут также вылиться в нарушение уровня глюкозы в крови и развитие сахарного диабета. Как видите, если ваш микробиом не работает как положено, легко предположить, что от этого страдают и ваши митохондрии. Воспалительный эффект от вредной еды отчасти обуславливается тем, что вы кормите микроорганизмы кишечника, вызывающие воспаление. Неправильное питание с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров и с низким содержанием питательных веществ и клетчатки меняет баланс сил в вашем микробиоме, и болезнетворные организмы начинают доминировать над полезными, хотя все должно быть наоборот. Нарушение баланса микробиома может привести к проблемам с иммунитетом, так как микроорганизмы кишечника играют важную роль в тренировке правильной реакции иммунной системы в ответ на попадание в организм патогенов. Благодаря полезным микробам в кишечнике, ваш иммунитет понимает, что нужно атаковать, а что защищать, потому что он умеет отличать инородные тела вроде вирусов от клеток вашего тела. При нарушении этого механизма работы иммунной системы возникают аутоиммунные заболевания, то есть организм человека начинает атаковать сам себя. Еще хуже дела обстоят при нарушении кишечного барьера, которое возникает из-за воспаления в желудочно-кишечном тракте. Возникает так называемый синдром дырявой кишки, также известный как синдром повышенной кишечной проницаемости. Многое может подорвать здоровье нашего кишечного барьера и привести к проницаемости кишки. Влияние современного образа жизни, о котором мы уже поговорили, прием антибиотиков и других препаратов, особенно нестероидные и противовоспалительные, вроде ибупрофена и напроксена, загрязнение окружающей среды, паразитарные заболевания, грибковые болезни вроде кандидоза, потребление пищевых аллергенов, пониженная кислотность желудка и недостаточность поджелудочной железы, ухудшение выработки пищеварительных ферментов. И это далеко не полный список. Нарушение кишечного барьера приводит к попаданию частиц пищи и бактериальных токсинов в кровоток. Из-за этого возникает системное воспаление, которое приводит к напрасным тратам энергии и взаимодействию частиц пищи с клетками иммунной системы, которые воспринимают их как инородные тела и начинают с ними бороться, приучая организм реагировать так буквально на все, что мы едим. В этот момент обычно и появляются аутоиммунные и воспалительные заболевания. Если вы часто сталкиваетесь с проблемами желудочно-кишечного тракта наподобие метеоризма, вздутия живота, диареи или синдрома раздраженного кишечника, то это может быть признаком развития повышенной кишечной проницаемости. К другим симптомам этого заболевания относятся непереносимость некоторых видов пищи, сезонные аллергии, экзема, аутоиммунитет, синдром хронической усталости или просто постоянная утомленность, проблемы с настроением, тревожность, депрессия и так далее, невозможность сбросить вес даже при помощи идеально подходящей вам диеты, боль или отечность суставов, нарушение концентрации, а также диагностированный кандидоз или синдром избыточного бактериального роста, СИБОР. Как повышенная кишечная проницаемость приводит к аутоиммунитету? Сочетание генетической предрасположенности и факторов окружающей среды, стресса, инфекций на фоне ослабленной иммунной системы может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний. В целом, под аутоиммунитетом понимают ситуацию, когда иммунная система организма по ошибке начинает атаковать здоровые клетки. Вот как это работает. Ваш организм должен поддерживать иммунологическую толерантность, Это значит, что он умеет отличать свои клетки от инородных патогенов. Для этого ваша иммунная система научилась распознавать определенные виды пептидов, которые встречаются у болезнетворных микроорганизмов, вроде вирусов и бактерий. Распознав эти пептиды, клетки вашего организма начинают атаковать их. Однако гиперактивный иммунитет может запутаться при встрече с похожими на пептиды антигенами, которые содержатся в клетках вашего тела или с частицами, не до конца еды, попавшими в кровь из желудочно-кишечного тракта. И тогда организм начинает атаковать сам себя. Целью могут стать сам ЖКТ, нервные клетки, клетки кожи и поджелудочной железы, а также соединительная ткань. Но вы можете вылечить синдром повышенной проницаемости кишечника, уменьшив воспаление, восстановив слизистую оболочку кишечника и увеличив количество полезных микроорганизмов и микробное многообразие, чтобы внутри вас жило побольше микробов разных видов. Одним из лучших способов увеличения микробного многообразия является потребление разнообразной пищи. Ешьте больше разных сезонных фруктов и овощей. Варьируйте потребление белка. У вас должно быть несколько растительных и несколько животных источников. Также можете включить в рацион молочные продукты, если вы их хорошо переносите. Потребляйте разные виды жиров. Добавляйте в блюда травы и приправы, в которых содержатся полифенолы, служащие пищей для вашего микробиома. Клетчатка. Еще один важный компонент питания, который необходим для поддержания здоровья микробиома и нормального уровня сахара в крови. Все потому, что она является источником питания для полезных бактерий. Больше всего клетчатки содержат овощи, фрукты и орехи. В одном исследовании ученые разделили участников эксперимента на две группы. Первая придерживалась питания с высоким содержанием клетчатки, в основе которого были овощи, фрукты и орехи. В то время как вторая группа тоже ела продукты, богатые клетчаткой, но фундаментом их диеты были бобовые излаки. Первая группа имела лучшие показатели здоровья. Интересно, что физические нагрузки тоже оказывают положительное влияние на многообразие микроорганизмов. Исследования доказали, что систематические занятия спортом способствуют приумножению количества полезных микробов в кишечнике, укрепляют иммунитет, улучшают функцию кишечного барьера и увеличивают функциональную метаболическую емкость. Биохакинг – здоровья вашего кишечника. Самый лучший способ узнать, что происходит с вашим микробиомом, это провести анализ его состояния. Я не рекомендую вам связываться с анализами КАЛа, которые вы можете заказать в интернете. Они дают малоценной информации. Для проведения качественных анализов, описанных далее, я рекомендую вам обратиться к доктору функциональной медицины, который гарантирует вам тестирование по клиническим стандартам качества. Правда, я вынуждена добавить небольшое замечание. В профессиональной среде не утихают споры по поводу того, полезны ли функциональные анализы КАЛа для оптимизации здоровья кишечника. Описывая анализы, я говорю с точки зрения собственного врачебного опыта. Я рассказываю о том, как я анализирую результаты и что с ними делаю. Однако многие доктора и ученые говорят, что у нас недостаточно экспериментально подтвержденных сведений для рекомендаций анализов и вмешательств, которые я описываю. Но в моей практике Эти лабораторные тесты не раз помогали мне обнаружить у моих пациентов кровоточащие полипы, воспалительные заболевания кишечника, нарушение функции кишечного барьера, кишечной инфекции и недостаток ферментов. Поэтому я считаю, что они полезны. Я успешно использовал результаты этих анализов, чтобы наладить работу кишечника. Но даже если вы не собираетесь сдавать эти анализы, приведенный далее список все равно будет вам полезен. Он подскажет, как можно улучшить различные аспекты здоровья микробиома. Относительная распространенность симбионтов. Этот лабораторный тест позволяет узнать количество полезных микроорганизмов, вроде тех, что поддерживают вашу иммунную систему, содержащихся в вашем организме, относительно числа болезнетворных микробов, которые оказывают негативное влияние на здоровье, воспаление. При недостатке полезных бактерий вы можете прибегнуть к помощи про- и пребиотиков они ускоряют процесс размножения хороших бактерий. Повышенное содержание нормальной флоры в кишечнике может быть симптомом синдрома избыточного бактериального роста — СИБР. В таком случае вашему лечащему врачу придется провести дополнительные дыхательные тесты на уровень водорода и метана. Секреторный иммуноглобулин А. Вырабатываясь на поверхности слизистой оболочки кишечника, этот защитный белок является первой линией ее обороны, Однако превышение нормы его содержания может оказаться признаком чрезмерной активности иммунной системы из-за инфекции, аллергии или аутоиммунитета. Если у вас не обнаружится никакого инфекционного заболевания, то я рекомендую вам сесть на элиминационную диету на месяц, чтобы понять, непереносимость каких продуктов может подрывать работу вашей иммунной системы. Во время диеты советую вам принимать биологически активные добавки. Пониженное же содержание секреторного иммуноглобулина А чаще всего говорит о недостаточной активности вашей иммунной системы. В этом случае рекомендую вам добавки, содержащие молозива, L-глютамин, пребиотики и пробиотики, например, сахаромицеты булларди это вид полезных дрожжей. Короткоцепочечные жирные кислоты. Эти продукты работы полезных бактерий, в основном они предстают в виде бутирата, ацетата и пропионата, которые снижают воспаление и помогают поддерживать здоровье слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. При их недостатке вам стоит увеличить потребление клетчатки, пребиотиков, полифенолов и резистентного крахмала. Все эти элементы являются пищей для полезных микроорганизмов, которые вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты. В топленом масле кхи содержится бутират, так что если у вас нет аллергии на молочные продукты, оно как раз здесь пригодится. Содержание продуктов расщепления белков или остатков непереваренной пищи. Повышенный показатель означает, что либо вы потребляете слишком много белков, либо вам не хватает ферментов для нормального пищеварения. Когда мои пациенты сталкиваются с этими проблемами, я рекомендую им более тщательно пережевывать пищу и начать применять добавки, в которых содержатся пищеварительные ферменты. Задумайтесь над натуропатическими рекомендациями по выявлению пониженной кислотности желудка, и применению гидрохлорида бетаина. Панкреатическая эластаза. Этот фермент, вырабатывающийся в поджелудочной железе, помогает с расщеплением еды и считается одним из важнейших участников пищеварительного процесса. Если вы обнаружили его недостаток, вам будет полезно начать прием пищеварительных ферментов. Чрезмерный рост дрожжевых грибков. Если у вас обнаружили слишком активный рост дрожжевых грибков, в особенности кандид, то будет полезно сократить потребление сахара. Кандида его просто обожает. В самых сложных случаях ваш лечащий врач может вам выписать противогрибковые препараты. Легкие формы вы можете попробовать вылечить самостоятельно. В этом вам помогут чеснок, берберин, каприловая кислота и масло орегано. Бета-глюкоронидаза. Повышенное содержание этого фермента может привести к доминированию эстрогена, так как он затормаживает экскрецию этого гормона. Зачастую превышение нормального уровня этого фермента наблюдается у людей, питающихся продуктами с высоким содержанием жиров и белков и низким содержанием клетчатки. Для подавления гиперфункции этого фермента используйте кальций-Д-глюкорат. Фекальный жир. Если в вашем стуле обнаружится жир, вам, скорее всего, не хватает желчных кислот. Наладить функцию желчного пузыря вам помогут корень одуванчика, семена расторопший пятнистой, имбирь, таурин, витамин С, лакрица, куркума и фосфатидилхолин. Акермансия. Акермансия муцинефила – разновидность микробов, которые поедают муцин, стимулируя тем самым постоянное обновление слизистой оболочки кишечника. При нехватке этих бактерий могут помочь полифенолы, ускоряющие их размножение. Много полифенолов содержится в темных ягодах вроде черники, травах и специях, какао-порошке и овощах, чай и кофе, также богаты полифенолами. Паразиты. Если в вашем кишечнике обитают паразиты, вам необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил вам правильное лечение. Чтобы избавиться от них, вам придется заняться либо фитотерапией, либо медикаментозным лечением. Оксолобактер формигенес. Это вид полезных кишечных бактерий, которые помогают уменьшить риск появления аксолатных камней в почках. Чаще всего недостаток, Аксалобактер фармигенес связан с оксалатной нефропатией, заболеванием из-за которого усиливается риск возникновения мочекаменной болезни. Если вы страдаете от недостатка этих бактерий и камней в почках, вам будет полезно отказаться от продуктов с высоким содержанием оксалатов — шпинат, черный чай и так далее. Хеликобактер пилори. Эти бактерии ассоциированы с возникновением язвы и рака желудка. Если их у вас больше нормы, советую заняться антибактериальной фитотерапией или медикаментозным лечением. Хорошо помогает мастиковая смола в виде биодобавки. Тем не менее, чтобы справиться с хеликобактер пилори, вам потребуется помощь квалифицированного специалиста. Занулин. Этот белок регулирует проницаемость кишечных стенок. Повышение его уровня говорит о нарушении целостности мукозного барьера, то есть о том, что у вас синдром дырявой кишки. Справиться с этой проблемой вам поможет описанный далее план 5-В. Поддерживайте целостность мукозного барьера ЖКТ при помощи костного бульона, желатина, коллагена и ферментированных пищевых продуктов. Эозинофильный нейротоксин. Этот белок выступает в роли маркера активации и дегрануляции эозинофила, являющегося причиной воспалительных аллергических реакций. Повышенные показатели этого белка в результатах ваших анализов могут говорить о наличии у вас паразитов, аллергии на определенные продукты или воспалительных заболеваний кишечника вроде язвенного колита и болезни крона. Кальпротектин. Этот белок содержит ионы кальция и цинка и является показателем воспаления в кишечнике. В случае, если его уровень в вашем организме превышает норму, вам следует обратиться к доктору для проведения медицинского обследования на предмет развития воспалительных заболеваний кишечника. Я также порекомендовала бы вам сесть на аутоиммунную палеодиету. Она прекрасно описана в книге «Протокол Уоллс», для которой характерно отсутствие продуктов из пшеницы, зерновых, бобовых, лектинов и молока. Еще помочь могут противовоспалительные добавки, в особенности басвелия и куркумин. Скрытая кровь. Так называют кровь, содержащуюся в вашем стуле, которую невозможно увидеть самостоятельно без лабораторного исследования. Ее наличие говорит о том, что в вашем желудочно-кишечном тракте есть кровотечение, возможной причиной которого может быть геморрой, полипы толстой кишки или артериовенозная мальформация. Если в результатах ваших анализов говорится о скрытой крови, то вам необходимо провериться на геморрой. Также задумайтесь над повторной сдачей анализа на скрытую кровь и или над прохождением колоноскопии для проверки кишечника на полипы и рак. Я дала вам ряд советов для решения тех или иных проблем, которые вы можете увидеть на результатах ваших анализов. Однако для полноценного лечения кишечника и оптимизации его работы вам нужна помощь доктора функциональной медицины, который пропишет вам план ПТВ. В него входят вычеркивание всего, что может стать причиной возникновения проблем — аллергенные продукты, патогенные бактерии, дрожжи, паразиты и так далее. Восполнение всего, чего вашему организму недостает ферменты, соляная кислота, желчные кислоты и так далее. Возмещение урона, нанесенного кишечному барьеру, при помощи жидкой фульвовой и гуминовой кислот, L-глютамина, лакрицы, алоэ вера, красного вяза, алтея лекарственного и кошачьего когтя, исследование диеты ГЭПС или любой специальной углеводной диете, разработанной для лечения кишечника. ГЭПС от английского God and Psychology Syndrome. Синдром сочетания кишечной патологии и психических нарушений. Возрождение микробиома с помощью пребиотиков, полифенолов, пробиотиков и пищевых добавок. Восстановление от стресса, который тоже влияет на работу пищеварения. Закончив с технической частью, я хотела бы еще раз вам напомнить, что больше всего на ваше самочувствие, уровень сахара в крови, показатели инсулина и здоровье микробиома влияет то, что вы едите. Для себя я обнаружила, что следование определенным простым правилам и обозначение четких границ в плане питания помогают мне поддерживать себя в форме. Благодаря им я питаюсь тем, что поддерживает мой баланс глюкозы и кормит полезные бактерии в кишечнике. Я считаю, что в ближайшем будущем у каждого должен появиться свой личный план питания и образа жизни в целом. Советую вам заняться составлением такого списка, адаптированного под ваши потребности. И помните, не обязательно, чтобы он был похож на мой. Пусть мой простой план, представленный далее, вдохновит вас. Есть осознанно. Я заранее планирую, что буду готовить, и уделяю много внимания тому, что я ем. Перекусывать осознанно. В целом я стараюсь не есть между приемами пищи, но когда мне действительно нужно чем-то перебить аппетит, я уделяю перекусу столько же внимания, сколько и полноценной трапезе. Есть сидя. Если я собираюсь поесть, я полностью посвящаю себя процессу и сажусь. Есть качественную пищу. Вам нужно обилие питательных веществ, а небольшое количество пищи. Поэтому выбирайте самые лучшие продукты, которые вы можете себе позволить. Если вам хочется десерт, например, убедитесь в том, что эта покупка будет и правда полезна для вас. Если пользы нет никакой, то лучше сделайте дома свой десерт. Когда идете за продуктами, представлять, что вы шеф-повар, и изучать своих поставщиков. Когда я прихожу за продуктами, я всегда стараюсь думать как шеф-повар ресторана. Я предпочитаю покупать продукцию местных производителей и при любой возможности лично общаюсь с фермерами, выращивающими то, что я ем. Не есть в самолете. Еда, которую кормят в самолетах, может дополнительно ухудшить ваше самочувствие при смене часовых поясов. Лучше берите в полет свою еду. Лично я предпочитаю брать с собой орехи, семечки, горький шоколад, сваренные вкрутую яйца, льняные крекеры с хумусом и чипсы из кейла. Не есть фастфуд. Да это вообще не еда. Поверьте мне, перестав есть фастфуд, вы не будете по нему скучать. Надеюсь, мне удалось вдохновить вас на создание вашей любимой диеты, которая рассчитана под ваши предпочтения, аллергии, вариабельность глюкозы в крови и микробиом. Она станет вашим преданным помощником в борьбе за улучшение метаболического здоровья и самочувствия в целом. Советы по биохакингу микробиома из этой главы. Проверьте здоровье вашего кишечника, чтобы оценить состояние микробиома. Это позволит вам узнать о проблемах и начать работать над ними. Если у вас серьезные проблемы с кишечником, найдите доктора, который будет работать с вами по плану 5В. Питайтесь правильно. Ешьте осознанно, выбирайте продукты высокого качества, избегайте вредной еды и покупайте натуральную продукцию местных фермеров. Ешьте разнообразную пищу, чтобы повысить многообразие микроорганизмов вашего микробиома. Проверьте, нет ли у вас симптомов кишечной проницаемости, также известный как синдром дырявого кишечника.